Глава 18. Они видели верхушки мачт в порту, когда сзади раздался конский топот. Рюрик мчался проставолосый, за ним, как крылья, развевался красный плащ. "Провожу малость", крикнул он. "Посажу на лодю, когда ещё свидимся?" Олег придержал коня, пропустив Гульчу вперёд. Когда поехали бок о бок с Рюриком, сказал настойчиво: "Возвращайся. Нерви сердце. 300 лет большой срок". Рюрик не отвечал. Они въехали на причал. Гульча осматривала ладьи и кочи. Рюрик сказал сдавленным голосом, словно чья-то рука держала его за горло. Будущее для детей, трава для коней, счастье для наших женщин, а для детей будущее. Рюрик выкрикнул: "Олег, не дерзайся! 300 лет вечность!" Ветер с моря дул холодный, резкий. Рюрик дышал тяжело. Лицо заострилось, на лбу блестели крупные капли пота. Цветой отец, прохрипел он. Ведь ты приехал, уговорить, грамоту привез. Не поверю, что она легко далась. Но в город город своевольный. Гостомысл меня ненавидит, так почему же уезжаешь? Олег отворачивал лицо. Рюрику хватил его за плечо, потряс. Конь под пещерником захрипел в страхе, застыл, дрожа всем телом. Рюрик смотрел в лицо волхва почти с ненавистью. Рюрик, я усомнился, ответил Олег. В голосе была мука. У людей в крови жертвовать крохотным личным счастьем ради большого счастья племени. Мы отдаем жизни, чтобы жило племя. Но когда увидел тебя, у Милу, маленького Игоря, увидел ваши счастливые глаза, впервые подумал, не слишком ли большую цену платим? Благо племени да, но мы... Каждый сам по себе тоже ценность. Грудь Рюрика часто вздымалась. На щеках выступили красные пятна, серые глаза блестели. "Задержись", попросил он вдруг. "Я поговорю с умилой. Ты прав, мои люди. Принуждать нас нельзя, но мы сами вправе отдать жизнь, если волим". Подъехала Гульча, услышала, вытаращила глаза. Князь грустно улыбнулся ей. сильный, красивый, любимый воинами и женщинами. Конь под ним беспокойно переступил, пря на лошади. Я приеду сразу после полудня, предупредил Рюрик. Олег поколебался, сказал с неохотой. От судьбы не убежишь. Только никому не говори, даже выводом. Пусть в замке думают, что я уплыл. Рюрик бросил с гримасой, отъезжая. Будь уверен, то побоища в моем замке кое чему научила. Олег с Гульча остановились в рыбацком домике. Хозяин третий сутки был в море, женщины радостно приняли гостей. Олег тут же поднял забор, заменил подгнившие столбы и исправил ворот на стареньком колодце, поставил оградку, и женщины со слезами радости выпустили во двор уцелевших гусей. Гульча убрала отведённую им комнату, вымыла, вычистила. Когда Олег вернулся, закончив укреплять ворота, пол уже блестел чистотой. Не взяли денег. Сопшила на довольно. Говорят, ещё тебе должны за помощь. Ты здесь неплохо заработаешь, святой отшельничек. Купил у них гуся, распорядился он. Пусть зажарит. Ты наверняка не умеешь. А за гуся заплати, ясно? Гульча сверкнула очами. У неё это всегда хорошо получалось. И исчезла. Скоро он услышал хлопанье крыльев и истошный птичий крик, потом зашипело. Олег выглянул Гульча поливала зарезанного гуся кипятком, другой рукой драла перья. Олег накалол дров, помылся. Дочь хозяйки потупи глазки, подала ему полотенце. Олег ожидал, что немедленно появится гульча. Она всегда появлялась рядом. Едва в одной комнате с Олегом оказывалась эта смозливенкая, пухленькая северянка, юная рыбачка. Но с улицы донёсся стук копыт, грубый голос, в ответ что-то крикнула гульча. Вытащив меч, Олег стал за дверью. Заскрипели ступени, дверь бесшумно распахнулась. Через порог шагнул огромный человек в доспехах. От него пахло железом и крепким потом. Олег отложил меч, спросил: "А где Рюрик?" Асмун Треска обернулся, хватаясь за рукоять топора. Его глаза расширились, когда он увидел огромный двуручный меч. "Идёт". С твоей послушницей задержался. Послушница или с гусем? В комнату вошёл Рюрик, бросил хмуро: "Извини, я захватил Асмунда. Ему, впрочем, доверяю больше, чем себе". Асмунд прошёлся по комнате, озабоченно выглянул в окно. Рюрик тяжело опустился на лавку. Лицо князя было землистого цвета. "Я говорил с умилой. Она сказала: "Куда иголка, туда и нитка". Тяжко мне решать, святой пещерник. Ой, как тяжко". Гульча внесла на подносе искусно зажаренного гуся. Коричневая корочка пузырилась, а дуряющий запах наполнял комнату. Брюхо гуся раздулось, наченённое яблоками. Азмунд облизнул внезапно пересохшие губы, сказал горько: "Этот поморский народ, который умеет так готовить гуся, скоро исчезнет, невосполнимая потеря". Гульча поджала губы, но стерпела. Азмунд не понял, почему юная послушница стегнула его огненными глазами. Пожал плечами, потянулся к гусю. С женщинами ему не везет, усвоил давно. Даже не пытался понять их капризы. Когда от гуся остались только раздробленные косточки, мужчины откинулись от стола. Рюрик сказал, как о решенном деле: "За неделю соберу дружину. Народ у меня на подъем легкий, а бозы не таскаю. Война должна сама себя кормить. Так считаю. Сколько в дружине?" спросил Олег. "Три тысячи старших дружинников русичей, а с младшими двадцать тысяч." Объявили полный сбор. Скажи всем, что через 2 недели выступаете в дальний поход. Куда, не говори. Думаешь, не догадаются? Особенно если враг всеми ротаях. Если не пытаться держать в тайне, за подозрят неладное. А так начнут думать, как остановить войско в 20.000 мечей. Всё-таки не просто. Надеешься, что успеем проскочить хоть половину пути, прежде чем навстречу стянутся достаточно большие войска. Олег внезапно на цыпочках подбежал к окну, прислушался. Вернувшись, сказал уже совсем тихо: "Необходимости нет. Враг из готовится останавливать крупное войско, а мы проскользнём незамеченными". Рюрик удивлённо вскинул голову. "Кто это мы? Ты, сумилый и ребёнком, и я. Можешь взять Асмунда, если он готов". Рюрик смотрел с подозрением. Асмунд заворочился, лавка под ним завизжала, как придушенный поросёнок. Олег объяснил: Рюрик, как бы ни были храбры твои русичи, их остановить сумеют. Надо пройти земли лютичей и бодричей, а в тех племенах на каждый твой меч поднимется сотня. Они свирепы, сильные, воевать умеют. Четыре сотни лет полыхает брата истребительная война. Чужаков не любят, не придется даже натравливать, сами кинутся, едва завидят чужие пропора. Рюрик медленно покачал головой, в глаза пещернику не смотрел. Я не стану покупать дорогу к престолу жизнями своих людей. Мне верят. Я скорее сам за них жизнь положу, я князь. Это значит, они мне доверили себя. Я за них отвечаю. Асмонт одобрительно хмыкнул, на пещерника смотрел враждебно. Олег сказал досадливо: "Думай сперва, а не потом. О твоём войске сразу забудут, едва выяснится, что тебя в нём нет, а тайные поймут очень быстро. Тогда за нами бросятся в погоню?" Олег нехорошо улыбнулся. Тоже не нравится. Но так мы успеем уйти далеко. Не догонят? спросил Риурик настойчиво. Говори, ты ведь всё продумал. Не может быть, чтобы ты не продумал. Всего сами боги не продумывают. У тебя выбор: пробиваться огнём и мечом со всем войском или идти беззащитными и тайком через леса и реки. В первом случае ты будешь окружён отборными русичами, но о тебе узнают всякие и каждый. А если пойдёшь впереди войска, то врагу нужно ещё угадать, какой дорогой направился. Маленькую группку легче уничтожить, но её нужно найти. А дороги мы можем менять. Мы поедем как купцы, как смерды, как погонщики скота, выбирай сам. Они долго молчали. Асмунд первым нарушил тишину. Если тайком, то лучше без меня. Я воин, тому ж я невезучий. Если какая-нибудь ворона вздумает погадить на лету, то попадёт мне на шлем. Рюрик через силу усмехнулся. Асмонд, помнишь, как я упал с высокого дерева, а внизу меня еще змея горизанула? Разделим судьбу, какая бы ни вышла. Спасибо за доверие, но я предупредил. Рюрик повернулся к пещернику. Сегодня разошлю гонцов, дабы срочно собирали войска. Время как раз для похода. Никто не заподозрит подвоха. Поля убраны, хлеб собран, свободных рук теперь много. Как и свободных коней, крусячим примкнут охочьи погулять в чужих краях, пограбить. А я ночью возьму Умилу с ребёнком, приеду тайком, а Смунд тем временем подыщет лодю. Стража тебя узнала, когда ехал сюда. Рюрик раздвинул губы в невесёлой усмешке. Представь себе, прятался от своих же людей. Мы с Асмундом перелезли через стену вдали от дороги. Асмунд внимательно посмотрел на сурового пещерника, горько вздохнул. Скоро и назад придётся тоже, это с моим-то пузом. Рюрик встал. Асмунд тут же браво подхватился, едва не опрокинув стол. Олег вышел первым, долго прислушивался. Асмунд по его знаку тихонько выдвинулся во двор, надолго исчез. Олег сказал Рюрику тихонько: "Лучше пройти за дворками, Асмунд уже ждёт". Полдня прошли в тревожном ожидании. Мать и дочь рыбака ухаживали за мирным пещерником. Олег старался не показываться вне дома. К вечеру не выходил даже в крохотный дворик. Поздно ночью раздался стук копыт. Олег невольно схватился за меч. К дому подъезжали тяжело вооружённые всадники. Шестеро вместо троих. Гульча, глядя на него, потянула из ножен свою узкую саблю. Олег дунул на лучину. В полной темноте стал за дверью. Сайдники остановились возле крыльца. Громко звенело оружие. Кто-то поднялся по ступенькам, скрипнули перила. Распахнулась дверь, мужчина шагнул через порог. Олег схватил его за горло, вмял затылком в дверной косяк. Остриё меча упёрлось под левое ребро. Кто таков? Под пальцами задергалось. Он чуть ослабил хватку, и человек просепел. Я воевода Рюрика. Врёшь. Где Рюрик? Позоди. В гимнате Гульча задела Олега локтем, выскользнула. Олег держал незнакомца за горло, не давая шелохнуться, грозя сломать хрупкие хрящи. На улице послышались мужские голоса, затем негромкий голос Гульчи. Рюрик здесь, всё хорошо. Олег толкнул незнакомца к столу, всё ещё вслушиваясь в шорохи. На крыльце за тополями Олег зажёг от светильника лучину, воткнул в щели между брёвнами. В багровом свете увидел входящих в комнату Рюрика, Асмунда. За ними вошли ещё двое вооружённых до зубов мужчин, не молодых, суровых, настороженных. Третий незнакомец уже сидел за столом, куда швырнул его Олег, обеими руками осторожно щупал кодык. За двумя мужчинами вошла остатная женщина в плаще с надвинутым на глаза капюшоном. На руках у неё был спящий ребёнок. Олег узнал умили Гульча зажгла от лучин факелы, поставила в углах. Рюрик кивком пригласил троих спутников сесть. Мрачно поинтересовался у незнакомца за столом: "Рудой, опять полез поперек батьки?" Незнакомец, которого Рюрик назвал Рудым, ответил хрипящим голосом: "Ты назвал его пещерником. Если бы я знал, что он знает такие молитвы, я бы зашел иначе." Он бросил злой взгляд на Олега. Был он смугл, корей глаз. Рост до среднего, в костень и широк. Но тугие мускулы подсказали Олегу, что этот человек очень силён, гибок и очень опасен. Очень. На нём меньше всего было доспехов, лишь тонкая кольчуга. Чисто выбрита, до синевы, голова блестела в багровом свете факелов. С макушки свисала длинная прядь чёрных, как воронье крыло, волос. Пальцы грубо растирали посиневшее горло. В глазах было обещание расцветаться при первом же удобном случае. Рюрик прошёл к столу, с грохотом бросил на середину железные перчатки. Святой отец, это мои воиводы: Аскольд, Дир и Рудый. Ты всех знаешь, кроме Рудова. Все крепкие, надёжные русичи. Я оставляю войско на них. Сейчас с собой взял, чтобы ты видел, на кого я оставляю войско и весь наш маленький остров. Что-то не так? Олег сел на лавку, с безнадёжностью опустил плечи. Теперь что поделаешь? Владига готова. Асмунд устроил, правда дракар. Тогда биржем, мы задержались непростительно долго. Олег поднялся, Рюрик не вставая виновато смотрел на Умилу. Негиня начала переодевать сына, он смеялся и прыгал на ее коленях. Воеводы стояли вдоль стен как истуканы, которых вытесали из старого дерева. Лишь Рудой злорадно скалил зубы. Олег нахмурил брови, сказал жестко: Рюрик. В Арконе ты князь, в Новгороде будешь верховным князем. Но пока будем добираться, вождь я. Рюрик кашлянул, развел руками, глядя на воеводу с усмешкой. Ты прав, Олег. Не хочется подчиняться, кому хочется. Но я не раз видел, что ты прав. Бери вожди, вещи. Он встал, обнял умилу за плечи, что-то шепнул на ухо. Нигиня начала поспешно заворачивать сына в теплое одеяло. Воеводы глядели на Олега с неприкрытой враждой. Ухмылка Рудова стала шире. А нашем уходе велел Олег воеводам, даже жёнам не слово. Готовьте войско. Через две недели выступаете. Я обозначил дорогу. Изучите по лучше. Рюрик кивнул Рудому. Тот небрежно взял пергамент из руки пещерника. Карие глаза быстро пробежали по отметкам, линиям, надписям. Когда он поднял голову, лицо было серьезным. Глаза оценивающе глядели на Олега, прошлись с головы до ног. Он свернул пергамент в трубочку, похлопал по краю стола. Не знаю, как хорош он в лечении пещерника, но лазутчиком я бы его взял. При удаче пройдём через земли лютичей вовсе без потерь, а бодричи пронижем, как корячий нож кусок масла. Дорогу этот лазутчик нарисовал по краю леса, до да в стороны от рек, где обычно селится народ. Мы встретим только в Весе до да сёла. Стычек будет мало. Только один пустечок княжа. Передай своё войско лучше оскольду или диру, а не хорошие выводы, ты же знаешь. Рюрикс удивлением уставился на Рудова. Тот ответил широкой усмешкой, чересчур широкой, чтобы быть искренней. "В чём дело?" потребовал ответа Рюрик. "Я пойду с вами", заявил Рудый. Он бросил взгляд на Олега. В карих глазах блеснула искорка. Засиделся что-то, и люди в Арконе начинают меня избегать. И по всему Рюгину смотрят как-то странно. Аскольд и Дир переглянулись. На их каменных лицах появилось подобие улыбок. Рюрик удивлённо вскинул брови, сказал саркастически: "С чего бы? Какие люди злые, не добрые? Ты ведь всего лишь жульничаешь в кости, лазаешь к чужим жёнам, устраиваешь драки на улицах, пьёшь беспробудно, воруешь, врёшь, сталкиваешь старых друзей просто ради своих шуточек". Рудый с неудовольствием развёл руками. Княже, у всех свои маленькие недостатки. Олег сказал резко. Настроя мужчин, этого достаточно. Всё, выступаем. Он пошёл к двери, не оглядываясь. Воиводы с железным грохотом развернулись вслед. Рюрик пошёл за Олегом, обнимая его мило за плечи, крикнул: "Олег, погоди, этого злодея лучше взять. Оставьте его теперь против его воли. Весь остров будет в опасности. Всех перессорит, обворует, кого-то просто зарежет. Ты заметил? Он знает места, по которым идти войску. И нам тоже. И с оружием таком, что я не встречал. Рудый хищно улыбнулся Олегу. Олег бросил с безнадёжностью. Если нет другого выхода? Улыбка Рудовы перешла в оскал. Он быстро поднялся, подмигнул Гульче, оглядев её плотоядно. И все гурьбой вышли в темноту. Асмунд и Аскольд крепко обнялись, долго хлопали друг друга по спинам. Дир подвёл лошадей, но Олег сказал резко: "Коней обратно. Кони князи знают, а мы должны уйти неузнанными". Аскольд вспыхнул от негодования. "Какой же князь без коня?" "Асмунд знает", бросил Олег. "Он нанял драккар, а на драккары не берут коней". Рюрик обнялся с остающимися воеводами, сказал успокаивающе: Водот у нас кони, самые лучшие, но позже. Аскольд и Дир остались в ночи, не двигаясь с места. Четверо мужчин, спрятав под плащи оружие, неслышно двинулись по ночной улице навстречу неумолкающему шуму прибоя. Между ними держались две женщины. Высокая несла ребёнка. На фоне густо усыпанного звёздами неба чётко вырисовывался лес мачт. Единственным кораблём, готовым к отплытию, оказался старый драккар, видавший лучшие времена. Носил грозное имя Гнев Вотана, но, похоже, было что гнев грозного бога обрушился прежде всего на сам зачуханный кораблик. Рядом с ним стояла широкобортная ладья, на которой Олег прибыл на остров. Всё ещё пустая. В гавани по-прежнему теснились нефы и караки, драккары, а также исконно новгородские кочи, коробасы. на которых местные узкуньники готовились добраться до Царграда, потом выйти в Средиземное море. Волны тихо били в борта, корабли раскачивались, глухо стучались бортами. Асмонд отправился искать хозяина, а Алек Искосы присматривался к спутникам, особенно к рудому. Вообще-то в старые времена руяне все брили головы и бороды, лишь недавно воины начали отпускать волосы, что позволялось раньше только жрецам. Киевский, волхвик, к примеру, как и новгородский, тиверский, вятичский и хорватский, длинноволосы и бородаты. Лютичи тоже щеголяют чубами, как их далёкие предки фракийцы, что воевали под древней Троей, где погибли последние из эллинских героев. У германцев длинные волосы признак свободного человека, бриттый раб. Олег помнил, как осуждённые в Новгороде к смерти викинги умоляли, чтобы не трогали волосы. А бритье волос у германцев высшее бесчестие. Голова рудова выбрита, но на макушке нарочито оставлен длинный клок. Олегу не надо объяснять этот древний символ побратимства с верховным богом, родом. Первый чубанос встретил тысячи, и тысячи лет назад на острове Хортица, куда его выбросило с двумя другими на остатках плота. Таким чубом был казацкий атаман. Так он называл себя Конон. Его вольные дружинники казаки. Чуб на бритой голове означал, что когда мир заполыхает в мировом пожаре, начнёт тонуть, доказывали другие. Род вытащит верных ему побратимов за оставленные для этой цели чубы. Алекс беспокойством посматривал на чуб Рудова. Побратимы рода казаки. Были свирепым народом, если их можно было назвать отдельным народом. Ибо туда принимались все свободны, сильные, сорвиголовы, кто не страшился ни богов, ни ящера Не верил ни в сон, ни в чёх, ни в князя, ни в волхвов. Хозяин дракара, огромный седой викинг, уже располнел от погрузней, давно пережил возраст воина, но его полуголая звероподобная команда выглядела как молодые дикие хищники. На дракаре вонь, на палубные доски налипли рыбьи внутренности. Ноги с непривычки скользили от слизи. От ярла Так и миновали хозяина дракара, несуло пивом и рыбой с такой мощью, что семеро тайных при желании могли бы отыскать их по запаху, если бы знали, где искать. Умилы едва не теряла сознание, бледная, с вытрященными глазами. Асмунт утешал: "Зато морские разбойники нас обойдут за версту, и морской дракон побрезгует, а Ушварк вовсе не станет искать здесь прекрасную княгиню". На востоке наконец разгорелась утренняя заря. Гнев, вот она медленно очалил от деревянной пристани. Обе мачты сразу начали потрескивать, парус звучно хлопал, вздувался позырьём, бессильно обвисал. Рюрик обеспокоенно пощупал ткань, скривился. Вот-вот разлезется под первым же сильным порывом ветра. Дракар creхтел. Каждое бревно скрепело, как старческие суставы. Далеко впереди, между тучами и морем, встала серая завеса дождя. Дракар нёсло прямо на эту стену. Олег заплатил ярлу за нижнее помещение, и всемером сошли вниз. Умело выскочила с визгом следом гульча. Асмунд и Рудый принялись выивать с крысами, причём Рудый, поглядывая на Олега, громко костерил крыс за отчельничество в трюмах, за их подлые нравы. Скорее вернулась пристежённая гульча, воинственно выставила острый кинжал. Рюрик и Олег, подготовив место для женщин, поднялись на нос драккара. Дождь падал плотный, тяжёлый. Олег надвинул капюшон на лоб. Ветер бросал брызги в лицо. Рюрик зябко кутался, хмуро посматривал в серую мглу. "Жалеешь?" спросил Олег сочувствующе. "У нас с умилой была счастливая жизнь", ответил Рюрик просто. А впереди даже никакая-то неопределённость. А увы, жуткая неопределенность. А ты попробуй не верить, иногда помогает. Зря тебя нарекли вещим. Страшно мне Олег, только тебе признаюсь. Голос его внезапно оборвался. Олег посматривал из коса. Щеки князя блестели, но дождь ли? Дракар тяжело нырял в волнах, ветер крипчал, тучи неслись, задевая мачты. Ярл вылез на палубу. Пьяно посмотрел на тёмное небо, заорал на своих оборванцев. Те, такие же пьяные, неспешно подтянули парус с одного края, ослабили с другого, но даже Олег не понял зачем. Дракар пошёл тяжелее, волны захлёстывали палубу, шумом выливались через квадратные дыры для вёсел. По крайней мере, вымоет, прокричал Рюрик на ухо Олегу, перекрывая ветер. Загадят быстро, это они умеют. Но по крайней мере идём быстро. Доблестный ярл, как скоро будем у берега? Ярл смачно харкнул за борт, медленно покосился на тучи и ещё замедленнее оглядел море, буркнул: Мы всё время идём вдоль берега. Нет, мне нужен Нерюгин о берег материка. Ярл снова одарил море сочным плевком, пожал плечо. Проголодаться не успеет, или уже животы подвело? Он оглянулся. Из единственного помещения на четвереньках со слабым стоном выползал очень бледный Рудой. Кое-как поднявшись, с остановившимся взором он бросился к борту, одолевая дождь и ветер. Ярол бросил в догонку участива: "Эй, смерт! Ты что-то совсем худой и бледный. С нами поешь или тебе обед отнести вниз? Лучше сразу брось рыбам", ответил Рудой умирающим голосом. Он судорожно цеплялся за мокрый борт. с отчаянной решимостью всматривался в серую пелену дождя. Сколько осталось до земли? Пол версты, а то и меньше, ответил Ярл. Видя, что Рудой с еще большей надеждой начал пялить глаза в завесу дождя, пояснил: до да той земли, что под нами. Олег и Рюрик, промокнув, несмотря на плащи, спустились вниз, где Асмунд уже выгнал самых трусливых крыс, а смелых заставил временно отступить в щели между тюками. Комната была теснава: два стола, четыре скамьи. Через щели сверху капала холодная вода. Потолочные доски прогибались под тяжёлыми шагами ярлы и моряков. Для них потолок был палубой. Яны рыбак принёс варёную рыбу и кусок мяса. Олег кивнул гульче. Они первые вытащили ножи и приступили к еде. Явился ярл с двумя помощниками. На втором столе тут же появилось холодное мясо, рыба, кувшин пива. Ветер завывал, гудел на разные голоса, от жалобного до угрожающего. Звучно хлопал парус. Сидящие за столами наклонялись то влево, то вправо. Лишь ярл сидел как часть дракара, неподвижно. Олег с хмурой иронией посматривал на бледные лица. Даже он вещи не мог предсказать, кто ринется наверх первым. Потом лицо рудого обрело такой зеленоватый оттенок, какого Олег ещё не видел за всю свою небедную жизнь. Дракар качнула посильнее, и Рудый вскочил, бросился наверх со всей скоростью, на которую был способен. Ноги заплетались, дракар прыгал как игривый конь. Рудый дважды промахнулся, не попадая на лестницу. Наконец, его ноги исчезли наверху, вскоре там послышался истошный вопль. Ярл и помощники обменялись непонимающими взглядами. Ярл пожал плечами, все трое разом осушили кружки с пивом. Гульча спросила дрожащий слабеньким голосом: "Уважаемый ярл, такие дракары часто тонут?" Ярл успокаивающе оскалил зубы: "Нет, конечно, всего раз". Кусок мяса застрял у Гульчи в рту. Она закашлялась. Олег заботливо постучал по спине. Умила сказала отчаянно: "Я никогда ещё не тонула. Правда, что вода в море очень солёная". Ярл отхлебнул пиво, погладил себя по животу, рыгнул, лишь тогда буркнул недовольно: "Кому как? Думаю, в самый раз". Умила медленно поднялась, лицо её было жёлто-зелёное. Рюрик заботливо повёл жену к лестнице, но пока медленно огибали стол, их обогнала гульча. Вихрем взлетело наверх. Ярл стукнул огромной кружкой о стол, наполнил пивом по венчик. Его лицо, как у помощников, было выдубленное, багровое. Кружки в их руках не качались, драгоценная жидкость не расплескивалась. За столом остались Асмунд и Олег. Асмунд все присматривался к коллегу, сказал осторожно: "Святой отец, я все-таки вырос на море, к качке привык, но не уж то и в пещерах качает." Олег с удовольствием смотрел на ярдло. Старый, как его драккар, но высится за столом неподвижный, как скала, загорелый, крепкий, с пронзительно голубыми глазами. Жёлтые с серебром волосы падают на лоб, на плечи. Такая же серо-золотая борода опускается на грудь, закрывая верхний ряд кольчуги. На верхнем чёрном поясе болтается короткий нож, штаны блестят, толстая лосиная кожа. На сапогах звенят подковки. Он поднял кружку в тот миг, когда дракар взметнула на гребень чудовищной волны. Судно затряслось, качнулось и соскользнуло носом вперёд и одновременно на бок. Падало так долго, что вот-вот должно было удариться о морское дно, но вместо этого врезалось в другую волну. Ярл поднёс к губам полную до краёв кружку, не пролив ни капли, осушил в два глотка, довольно крякнул. По лесенке вниз спустился Рюрик. придерживая за плечи бледную Умилу. Азмонд встал, помог Книгине сесть. Следующая волна швырнула дракар в другую сторону. Блюдо с вареной рыбой ляпнулось на колени Умили и Рюрику. Книгина лишь слабо застонала, подняла прекрасные глаза к верху, но оттуда лишь капала грязная вода и слышался топот сапог. Рюрик с отвращением отбросил еду с одежды прямо на пол. Нам ли ломиться в этот жуткий шторм? спросил он зло. Может, лучше переждать? Ярл от удивления едва не выронил кружку. Он и его помощники даже вытянули шеи, смотрели на Рюрика так, словно не верили своим ушам. "Что?" переспросил Ярл, всё ещё глядя на Рюрика с недоверием. "Ты говоришь об этом ветерке или о том, что будет позже?" "Боги, что-то бывает хуже. Обычно всегда хуже. Разве это буря?" Вот на прошлой неделе шли в настоящую бурю. Волны настоящие горы, каждое сожение в 30. Так и шли двое суток. 30 сожений вверх и тут же 30 сожений вниз. 30 вверх, 30 вниз, вверх, вниз. Лицо Асмунда с каждым словом яро злозеленело. Вдруг он вскочил, покарабкался наверх на палубу. Ярл проводил его уважительным взглядом, поинтересовался. Твой 그리дин, несмотря на ветер, пошёл ловить рыбу. фака только подманывать процедил Рюрик сквозь зубы подкормкой он был белый как парус на дракаре выбеленный солнцем ветрами пропитанный солью голова умило лежала на его плече глаза книги не были закрыты на бледной шее часто-часто билась голубая жилка она простонала слабо если это не шторм то что вы зовёте штормом ярл задумался задумались и его помощники Они все осушили по кружке. Наконец Ярл сказал уважительно, с оттенком пережитого ужаса: Самый жуткий шторм, какой мне запомнился, какой пережил? Был в тот злополучный день, когда я плюнул на пол, который только что вымыла моя жена. Его передёрнуло, он побледнел и поспешно налил себе ещё. Олег тоже налил себе и отпил из своей кружки. Пиво отдавало плесенью. Ярл следил за его лицом. захохотал зычно Святой пещерник, ты привык к цареградскому вину? По глазам вижу, они у тебя совсем не брихливые, как у других волхвов. Мы простые рыбаки, пиво варим сами. Виноград в наших краях не растёт. Пробуем редко, лишь когда ограбим кого. Пойду взгляну на свою послушницу, сказал Олег. Гульча сидела наверху посреди дракара, держалась за канаты. Мокрые, несчастная, как тонущая мышь. Дождь моросил слабо. Гульча неверными движениями пыталась натянуть капюшон на голову, не замечая, что сидит на поле плаща. Лицо её было жёлтым с зелёными тенями. Она слабо повела на него очами. В них была бессильная ненависть. Какой ты отвратительно весёлый. И не весёлый, ответил он с симпатией. Моё сердце рвётся от жалости. Бедненька, опорожняйся, опорожняйся. Хочешь подведу тебя к борту. Я уже вывернулась наизнанку, простонала она. Потом ещё раз обратно. Потому я с виду такая не вывернутая. Тебе так кажется, утешил он. На самом деле, выглядишь, будто раз 200 вывернули, завернули и выкрутили. Он умолк, всматриваясь в тёмные тучи, что ползли, задевая верхушки таких же тёмных волн. Между ними мелькнуло белое. Олег подхватился крикнул во весь голос, не отрывая глаз от белеющей точки. Парус! Неизвестный корабль идёт прямо на нас.